Глава 34. Что свяжет луну, покорившую небо, со скромной свечой у окна? Любовь, не нашедшая в сердце ответа, и с нею, как тень, тишина. Лиза смотрела на серпик луны, притулившийся на гребне крыши, занесенной снегом. До встречи Нового года оставалось несколько дней, и в гримерке свежо пахло еловой хвоей. С утра небольшое деревце притащил смешливый молодой человек, ловко управляющийся с крестовидной, куда вставил комель елки, а также с расспросами о театральной жизни и бородатыми анекдотами. Уходя, положил на гримерный столик конверт, громогласно поздравил с грядущим праздником и исчез. Вскоре постучался дядюшка викентий Павлович, из порога спросил. «Лизок, ты небось проклинаешь меня окаянного? Донес, накляузничал, сдал с потрохами, а...» Небось, из списков родни вычеркнула. «Неужели я столь глупа?» Ответила Лиза и обняла старика. В огромном списке родственников и так было всего двое, ты да я, кто до войны в лагерях сгинул, кто на фронте и в блокаду. Мы с тобой, шерочка с машерочкой. Теперь еще родич добавился. своеобразный господин. А знаешь, он мне понравился. Тем, что живет со вздыбленной шерстью на загривке». А ты с ним оказывается знаком викентий павлович погладил елочку по макушке и уселся на стул по давней привычке развернув спинкой к собеседнице еще бы я его не знал душенька согласился он мало того что родственники из дворян из офицерьев как говаривали раньше так еще в гражданскую оба служили сначала у деникина а потом перешли на сторону красных я-то после в артисты подался чтобы как бывшего не обнулили, и, как видишь, жив до сих пор. В отличие от твоего батюшки. Эх, Стефан, Стефан, мир душе твоей!» Он вздохнул и полез в карман за трубкой. На полпути забыл о ней и продолжил рассказ. Станислав пошел работать в ЧК, а кем нынче стал, ты сама знаешь. Видно, судьба у него зубастая, что смогла уберечь и от Ежова, и от Ягоды, и от Берии. Недавно возникла у меня навязчивая мысль, что должен я о тебе, ребенок, рассказать Назарову, причем срочно. А в нашем роду к таким весточкам принято относиться со всей серьезностью. Вот я и связался, а он про Ныра мальчишку прислал. — Какой же не мальчишка? — улыбнулась Лиза. — Ему уж тридцать один. — Когда тебе под шестьдесят, все, кто моложе сорока лет, кажутся в юношами, — хохотнул дядюшка. — Это ты, стрекоза и газа, на тринадцать лет его младше. и смотришь, как девчонки-курсистки снизу вверх. Как же такой мужчина видны Небось, на запотевшем стекле вензеля уже рисовала. Кстати, как его зовут, этого лыцаря без страха и упрека? — Виктор, — сказала Лиза, — победитель. — Ах, темне! — зубоскаля пропел дядюшка. — Победитель! По двери похлопали ладонью. и, не дожидаясь ответа, вошел Неварыкин. — Вспомянешь черта, он из преисподней пожалует! — ляпнул Викинтий Павлович. — Что, решили мою племяшку скушать? А то в аду рацион скудноват! Майор усмехнулся и подмигнул Лизе. — Если уж я без то на поводу ведьмы. — Лизе, собирайся быстрее, нужна твоя помощь. В чистилище! Он улыбался, но глаза были тревожные. Не доходя до машины, Виктор сказал... Полковник просил, чтобы ты приехала в управление. Попался клиент, косящий под психа. На вопросы отвечает тарабарщина и драться лезет. Назаров хочет так обстряпать дельца, чтобы он, будто пан-голова из диканьки, смазал сапоги дегтем и заодно ворота своих хозяев. И дешево, и вонько. В комнате с зарешоченным окном находился крепкий мужчина средних лет, заросший щетиной. По его цепкому взгляду Лиза сразу поняла, что перед ней симулянт. Она уселась за стол напротив умалишенного и, склонив голову на бок, стала спокойно его рассматривать. Мужчина заерзал, уставился в потолок и рыдающе произнес. — Я ослеп, ибо выплакал свои очи во славу Господа. Я отдал их слезами за грехи человеческие. Молюсь денно и ночно, стирая колени в кровь. А смерть не приходит. «Где ты, сестра моя, смерть? Ибо из не мог я жить посреди блуда и лихоимства чванства и обжорства, коими наполнены сосуды, созданные Богом для чистого, люди, подпоясан простой веревкой и обут в рваные сандалии. Ничего не надо мне здесь и по ту сторону жизни. Только любовь удерживает меня возле источника и братьев моих». Только она смиряет зверя, приводя его ко мне. Слабею телом, но душа крепнет в муках, кои посланы для очищения. Подходите ко мне, страждущие и скорбящие. Один путь у нас, одно спасение. «Полюбуйся, — Полюбуйся, лизенька сказал Назаров. — Явление народу Франциска Оссискова. Когда еще доведется поручкаться с великим святым, бессеребрянником? Правда, его последователи так радели о продолжении дела учителя, что орден францисканцев стал одним из богатейших. Верно, слезы святого помогли. — Изыди, дьявол! — завопил мученик. — Девку притащил, грязную, похотливую, дабы соблазнять меня, но не дамся я силе бесовской. Лиза по-детски надула нижнюю губу и выдала. — Ой, дяденька, заступи за меня, оборони, яко Христос, Марию Магдалину. вас «Восплачем вместе, и пусть одна могила поглотит нас!» Она, всхлипнув, обошла стол и прижала ладони к шее святого. Тот вздрогнул, попробовал подняться и замер. «Спекся, Франциск!» — сказал Неворыкин. «Сколько ведьм не жги, они выжили на твою беду!» «Меня зовут Михаил Федорович Сочарин!» — ответил задержанный. «Я...» Лиза, успевшая многое прочитать в мыслях святого, Годливо поморщилась и вышла. Назаров нашел ее в своем кабинете, куда она попала, минуя дежурного офицера и караул. Лиза уютно расположилась в его кожаном кресле и распивала в одиночестве горячий чай с лимоном. «Э-э-э...» — с удивлением протянул полковник. «Девочка, тебя кто-то привел сюда?» «Вот еще!» — ответила Лиза. «Можно было, конечно, домой отправиться, да Виктор занят». а просить кого-то об услуге не в моих правилах. Как говаривал Воланд, никогда и ничего не просите. Сами предложат и сами все дадут. А пройти мимо ваших стражников было не сложнее, чем в опивохе хлопнуть в стакан первача. — Да ты второй Вольф Мессинг! — Правда, в юбке, — обрадовался Назаров. — Но он в Москве, а ты у нас в Ленинграде. — Я не второй Мессинг, — холодно ответила Лиза. — Я первая Новицкая. Кстати, вам известно, почему многоуважаемый Волк отказался сотрудничать? «Москвичи судачили, что он зажрался», — сказал полковник, «а, по-моему, не захотел мараться. Он и подобные ему наделены сверхчувствительностью, словно Санта-Мария, Страдивари, и знают о жизни и смерти не понаслышке поэтому не хотят, чтобы за их струны дергали вандалы, требующие, чтобы звучала Марсельеза вместо божественной музыки. Нам дано очень много». но не для того, чтобы раскалывать резидентов, не желающих делиться информацией. Она оглянулась на портрет Сталина, висящий на стене. Он отлично знает, каково быть агентом, а потом планомерно уничтожать всех, кто догадывался о двойной лечении. Да, портретец устарел. Скоро придется новый заказывать. О, Виктор у машин ждет. Негоже мужчину изнурять ожиданием. Конечно, если не хочешь задрать перед ним нос. Лиза накинула шубку... Взяла пропуск, подписанный Назаровым, и, качнувшись с пятки на носок, сказала, «Скучно тут у вас, суеты слишком много».